Бета-тестеры. Эпизод второй. В гостях у сказки. Окончание. Уровень последний. Кощей Бессмертный. Логово Змея Горыныча. Мертвые горы. 12.42 реального времени. Ксенобайт. В драматично развивающемся на ветру уголь на черном плаще. Стоял на скалистом утесе на фоне хмурого, вечно затянутого черными тучами неба Кощеева царства. Снимаю. Добрый день, наши дорогие читатели. Мы видим свой репортаж из Кощеева царства, пожалуй, самой обширной локации игр 39 девятая царства» фирмы «Фикус», известного отечественного производителя вертыгр. С сахарным голосом возвестила милиса появляясь перед ксенобайтом и улыбаясь в камеру. Перед нами... Логово Змея Горыныч, одного из самых крупных боссов игры, предположительно последний уровень перед Кощаем Бессмертным. В прошлых репортажах мы подробно рассмотрели, как пройти данный уровень командой, персонажами класса воин и стрелок. Сегодня мы посмотрим, как с этой задачей справится маг-чернокнижник. Итак, мы провели предварительную зачистку местности, и теперь наш герой отправляется в Логово Змея, дабы показать нам наиболее изящные способы его уничтожения с помощью магии. Что вы можете сказать нашим читателям? А, ведь цезарь, моритурит и салютант!» — зло ряфнул ксенобайт. «Ненавижу клоунов!» милиса незаметно показала программисту кулак, но тот, угрюмо развернувшись, уже шагал к логову Горыныча, бормоча себя под нос. «Вертеп, балаган, ненавижу клоунов!» «И скоморохов тоже ненавижу!» «Ненавижу папараций, «Ненавижу змеев с количеством голов больше одной!» «Нет, с количеством голов больше, либо равным одной!» В общем, всех ненавижу». Внучка под прикрытием милисы благоразумно осталась внизу, воспользовавшись мощной псевдооптикой камер. Программист, забравшись по небольшому серпантину, угрюмо встал перед огромной пещерой. Глянув туда, он поежился и буркнул. «Вполне характерная капиталистическая гитра. Эй, Горыныч!» «Чую!» — раздались три голоса в унисон. «Русским духом пахнет!» Сейчас жареным запахнет, сволочь, трехглавая. — Не понял, — удивился змей. — Сейчас объясню, — проворчал Ксен, заходя в пещеру. Через миг вся гора мелко затряслась. Из пещеры повалил густой черный дым, прорезаемый молниями и подсвеченный сполохами пламени, раздался дикий грохот, рев Горыныча и казармина нецензурщина. — Ксен, твою дивизию, я же просила не ругаться, — свирепо рявкнула милиса Да ладно, звук потом вырежем. Это он нарочно, чтобы репортаж мне испортить, насупилась девушка. Придется фильтр включать, озабоченно проворчала внучка. Из-за дыма ничего не видно. Из пещеры по дуге вылетел Ксинобайт и шмякнулся на каменную площадку. Вскочив на ноги, он стряхнулся, рявкнул ⁇ Джеронимо! ⁇ и снова кинулся в логово. Вскоре оттуда снова что-то вылетело. Нет, голова змея. Что он делает? Вдруг завопила внучка. «Что?» Он запихнул ему в пасть свою фирменную взрывчатую бутылку из тех, которыми он упырей гонял. «И что?» «Башку оторвал к...» «Внучка!» — строго заметил Бонзай, вечный ангел-хранитель игроков. «Ты где таким словам научилась?» «Но это же не магия, это алхимия!» — обиженно заметила внучка. «А мы же обещали!» «Как мы видим!» — елейным голосом заговорила милиса Наш герой демонстрирует замечательное сочетание стилей, используя кроме магических и алхимические приемы, рецептами которых он, несомненно, поделится. — Думаешь, поделится? — с сомнением спросила внучка. — Поделится, — мрачно пообещала милиса иначе я ему кадык вырву за испорченный репортаж. Тем временем из пещеры вылетел сам Змей Горыныч, а шалело помотал единственный оставшийся головой и, взрывев, шустро полез обратно. «Ксен, разверни его!» — завопила внучка. «Мне ничего не видно, кроме задницы этого динозавра. Бонзай, скажи ему!» «Ксен, внучке ничего не видно, кроме тыловой части Змея Горыныча!» «Ага, понял». «Что он сказал?» «Хм, тебе это лучше не знать. Вкратце, это был экспромт на тему того, что ты видишь и куда тебе лучше пойти». «Грубиян!» — надулась внучка. «Просто он несколько занят к тому же расстроен. Змей ему там дает прикурить», — дипломатично сообщил банзай. Хвост Горыныча еще какое-то время метал со стороны в сторону, потом вдруг вытянулся в струнку и быстро исчез в пещере, как будто змея кто-то силой втянул в логово. Полыхнуло пламенем, гора болезненно содрогнулась. Наконец все стихло. «Ну, что там?» — с беспокойством спросила милиса «Не знаю, ничего не видно. Бонзай!» — Ксен там живой? — наблюдатель молчал. — Ой, если он умер, он же нам головы подкручивает, — тихо проговорила внучка. В клубах дыма что-то зашевелилось, и на площадке перед пещерой показался ксенобайт. Он брел, шатаясь, точно пьяный, одежда висела на нем лохмотьями, программист был полностью покрыт копотью и черной кровью Горыныча, так что походил на шахтера вместо угля, нашедшего нефть. Когда Ксенобайт утесом навис над девушками, внучка испуганно спряталась за свою видеокамеру. Мелисса нервно осведомилась. — Э, и что вы скажете нашим читателям? Тяжело это уничтожить Змея Горыныча с помощью персонажа-чернокнижника? — Как два байта переслать? — Прохрипел Ксенобайт и рухнула лицом вниз на землю. Это случилось через трое суток реального времени после феерической посадки ступы, сравнимой по помпезности разве что с падением Тунгусского метеорита. И все это время тестеры, угрюмо вгрызаясь в каждую локацию, продвигались по царству к резиденции самого Кощея. То была суровая, угрюмая земля, рядом с которой дремучий лес и его славные зайцы, или окрестности Киева с незадачливыми печенегами казались милым местечком. Мрачные леса здесь кишели всякой гадостью. Небо было вечно затянуто тучами. Тут и там жили злые, колдуны, людоеды, вурдалаки. Как ни странно, даже здесь жили росичи. Жили либо в убогих деревнях, стонущих подыгом прислужников Кащея почему-то монголов, либо на натуральных партизанских базах, отвечающих эксплуататорам яростным террором. Игроки натерпели всякого. Отстояли одну деревню, дав отпор монгольским сборщикам дани. И, подбив жителей уйти к партизанам. Таким образом, тестеры познакомились с местным подпольем. С упоением устраивали диверсии, теракты на территории противника, маскировались под монголов и вот, наконец, дошли до мертвых гор. Тут уже не было людей, одни монстры. За горами лежал черный лес, за лесом замок кощея. Этой информацией игроков снабдили партизаны. Единственный перевал в горах охранял чудовищный змей Горыныч, с батальоном более мелких змеев и змеенышей. И вот змей Гарыныч повержен. Мелисса, которую сильно увлекла внучкина идея роль диктора репортажа с места событий, уговорила друзей устроить из убиения трехглазого змея шоу. Махмуд воспринял идею с восторгом. Понаблюдавшись за его сольным выступлением Макмед, более сдержанно. Ксинобайт, сообразивший что к чему, Натрез отказался участвовать в балагане. А все было просто. Игроки начали игру в пятером, соответственно, все монстры, в особенности боссы, предположительно имели пятикратную накачку, рассчитанную на команду. Перевал Змеиное ущелье. Мертвые горы. 13.11 реального времени. «Как я дал себя уговорить!» В который раз проворчал Ксен да ладно тебе проворчал махмуд зато теперь наши физиономии прославятся на весь мир да уж скривился ксенобайт ты свою физиономию видел когда вышел из пещеры оставить разговорчики буркнул банзай вас ждет последний уровень могу поспорить там вам так дадут оторваться что вы еще побежите плакаться Гарынычу в жилетку поняв что он никакой не монстр а так шалавривый крысенок ладно «Дайте-ка глянем, пока есть шанс, куда нам предстоит идти». Игроки расположились на небольшой площадке с видом на лежащую внизу долину. Ксенобайт достал из сумки небольшой бинокль, программку личного изготовления, и принялся разглядывать долину, буркнув, «Свяжитесь пока кто-нибудь с подпольем!» Вздохнув, Милиса достала из рюкзака средних размеров поднос и яблоко. «У нас яблоки заканчиваются», — заметила она. «Угу, поищем яблоню». «Устанавливай связь!» милиса аккуратно установила блюдо и поставила на него яблоко, после чего забормотала. «Катись, катись, яблочко по блюдечку с голубой каемочкой. Покажи мне блюдечко штаб повстанцев!» Центр тарелки начал мутнеть, по нему пошла рябь помех. Потом изображение мигнуло и стало четким, показывая внутренности сырой землянки. Раздался приятный женский голос. «Штаб сопротивления на связи!» — докладывает сотник Синабайт Попович, — мрачно буркнул программист, откладывая бинокль. — Перевал зачищен. В кадре появилась красивая суровая женщина в пластинчатом доспехе. — Говорит Мария Моревна, воевода сопротивления. — Поведайте мне, богатыри, Змей Горыныч уничтожен? — Так точно, — кивнул Ксинобайт. Земля русская никогда не забудет вашего славного подвига. Много душ загубил Змей Окаянный, но был сражен рукою богатыря русского... «Опять ее на пропаганду потянула, буркнул в сторонку Махмуд. «Ксен! В нашу сторону движутся эскадрилья железных воронов. Наводку по передатчику получили гады!» Макмед стал деловито взводить здоровенный арбалет. Марья монотонно бормотала что-то умиротворяющее патриотическое. Вороны приближались. Запрашиваем инструкции к дальнейшим действиям!» — торопливо проговорил синабайт. «Сопротивление окажет поддержку?» «Нам бы день простоять до ночи продержаться!» Нараспев возвестила воевода. «После чего скинем мы иго поганое. Богатыри, сослужите службу землерусской русской. Изведите кощей бессмертного душегуба окаянного. Тогда запросто одолеем мы печенягов поганых». Вокруг уже со свистом сыпались стальные перья. Макмед, заняв позицию за гранитным валуном, используя Махмуда вместо турели, вел прицельный зенитный огонь. «Замечательно», — проворчала милиса «Вот сами бы мы ни за что не догадались». Как уничтожить Кощея? спросил Ксинобайт, с беспокойством поглядывая на небо. Запомните, смерть Кощеева в яйце! Где? вытаращил глаза Ксинобайт. Неожиданно прямо в блюд вонзилось стальное перо. По изображению прошли помехи, звук пропал. Ксинобайт был вынужден взяться за посох. Огненная вспышка, взорвавшаяся среди стаи, расшвыряла воронов, но те быстро перегруппировались и снова зашли на бреющий. «Тихо! Она еще что-то говорит!» — шепнула милиса «В ларце! Ларец на дереве! Это все, что нам известно по данному вопросу! Отходим! Вижу еще две стаи!» «Ладно, от партизан все равно помощи не дождешься!» — буртун Ксинобайт. «Следующая остановка! Логово Кощей Бессмертного!» Внешний периметр. Штаб-замок Кощей Бессмертного. 16.38. Реального времени. Замок Кащея с мрачной торжественностью выселся над игроками. Казалось, он был весь собран из шипастых костей неведомых животных. Игроки, тяжело дыша, прижались к его стенам. «Кажись, прорвались!» — прохрипел Махмуд. «Внучка, раздай бутылки!» — скомандовал банзай. «Всем восстановить здоровье!» «Махмуд, учти, у тебя броня потрепана! При первой возможности лучше замени щит! Ксенобай, давай!» Ксенобайт по очереди стукнул каждого посохом, наводя на товарищей защитные заклинания. Потом выпил еще одно зелье, восстанавливая магическую энергию. Махмуд поудобнее приладил шлем и захлопнул забрало, превратившись в средневековое подобие легкого танка. Макмед вставил в арбалет стрелу. «Ну что же», — вздохнул банзай, — «идем на прорыв. Внучка, заранее реши, за кем пойдешь, если придется разделиться». «Какими парами работаем?» — буркнул Махмуд. «Ты с Макмайдом, Мелисса с Ксеном». «Махмуд, идите через ворота. Мелисса, прямо над тобой симпатичная кошка». Мелисса молча вытащила из сумки веревку с небольшой кошкой. «Я лучше другое поищу. Это слишком близко к воротам. Пошли, Ксен». Ксенобайт с Мелиссой заскользили вокруг стены. Наконец банзай произнес. «Окей, они вышли на исходную. Джентльмены, вы готовы?» вы «Всегда готовы». «Поехали!» Войны весело вопя ринулись внутрь замка. На первом этаже их ждали упыри солдаты. Раздался грохот, полетели перья. Махмуд расшивыривал противников здоровенным топором, не подпуская их слишком близко к Макмеду, ведущему огонь из арбалета. «Первый этаж зачищен!» — бодро рапортовал Махмуд. «Как там дела у чернокнижника?» Не успел Бонзай ответить, как сверху послышался грохот орев пламени. Вниз по лестнице, к которой как раз подошли войны кубарем, скатились десятка-полтора обгорелых, едва живых упырей. — Ксен, твою дивизию, смотри, куда у парей сваливаешь! — недовольно ряфнул Макмед, добивая кого-то из нежити ударом приклада. — Парни, вы ничего не забыли? — задумчиво спросил Бонзай. — Что забыли? — Ну, хочу вам напомнить. — Берегись! — к лестнице приближался новый отряд стражников, на этот раз вурдалаков. Разделавшись с ними, игроки поднялись на третий этаж, где их ждал длинный коридор со множеством дверей. «Караульное помещение!» — предупредил банзай. Ксенобайт, быстро подлетев к одной двери, мощным пинком распахнул ее и, держа посох у бедра, выпустил ревущую струю пламени точно из огнемета. Раздались удивленные крики, кто-то из стражников попытался прорваться наружу, но Махмуд грубо пихнул его щитом обратно в горящую комнату, а Ксен в это время уже обрабатывал вторую дверь. Пройдя коридор, с караульными помещениями тестеры вышли к развилке. С обеих сторон к ним уже неслись стаи чем-то крайне расстроенной нечисти. «Вы налево, мы направо! Народ, сад ищите! Сад! С деревом!» Наконец донеслись до них хриплые крики банзая: «Каким еще деревом?» «Не знаю, с дубом, наверное!» «Берегись!» Очередной зал, куда попали ксен с милисой оказался затянут паутиной. Наперерез перерез путникам кинулась целая стая паучков, и еще несколько отвратительно огромных особей спускались с потолка. «Ай!» — взлизнула Милиса и плаксиво заявила. «Не люблю насекомых. Я их боюсь». «А я их просто ненавижу!» — взревел ксенобайт, поливая нечисть напалмом из посоха. «Чего на вас, аглоеды?» — буркнул Бонзай. «Внучка! Внучка, ты меня слышишь? Где ты там?» «Я тут!» — отозвалась внучка, скачущая с видеокамерой в некотором отдалении от Махмуда с Макмедом. «Внучка!» Хоть ты сказки в детстве читала, э как тебе сказать, ничего не говори, просто слушай. Административный корпус. Штаб-замок кощей Бессмертного, 18.13, реального времени. Штурм замка продолжался около полутора часов. Тестеры вовсю проводили в жизнь не раз испытанную тактику выжженной земли, тщательно обшаривая и зачищая все закоулки очередного этажа и педантично добивая раненых. Собранный в замке зверинец поражал разнообразием. Тут были ходячие мертвецы всех мастей, упыри, урдалаки, личи, скелеты, пуки, скалопендры, богомолы и разнообразнейшие аллюзии на змей. В одном из залов милису чуть не стошнило, когда она опознала в клубке извивающихся гадов, увеличенных во много раз глистов аскарид. Наконец, игроки оказались перед массивными железными дверями со скромной золотой табличкой «Тронный зал». Аудиенции только по предварительной записи. Чуть ниже была еще одна табличка, на которой мелкими буквами было дописано. За беспокойство по несоответствующему поводу вас ждет долгая мучительная смерть. Администрация. — Ну, товарищи, — проговорил тяжелый шаг Синабайт, — давайте заканчивать этот балаган. Порывшись с сумки, Он извлек оттуда ком древесной смолы и бутылку со зверчатым зельем. Откинув дверь оценивающим взглядом, программист уверенно прилепил бутылку к какой-то точке. — Ксен, может, ключи поищем? — неуверенно предложила милиса Нафиг! Уверен, что сработает? — Ты в каждой игре это спрашиваешь, — проворчался Ксенобайт. — Сработает. — зная этот движок. Они его еще в штурме Белого дома использовали. — Так... Замок, петли, парочка направляющих. Вроде ничего не забыл. Ксенобайт отошел на пару шагов от двери и прищурился как художник, оглядывающий только что нарисованное полотно. Дверь была облеплена соединенными веревкой-бутылками. Нормально. Не покалечит? У нас все как в аптеке. Где внучка? Она нам плеш проест, если это не снимет. Внучка! Я здесь! Крикнула внучка, выбегая из-за угла. «Приготовься снимать триумф добра на брачной диктатуре. Головорезы, всем принять праздничный вид и занять позиции!» Махмус с секирой и Макмед с арбалетом заняли позиции по бокам двери. Критично осмотрев их, Ксинобайт покачал головой и, достав из рюкзака кусок бинта, стер с физиономии Макмеда пятно копоти. «Так, хорошо. Как я выгляжу?» «Отвратительно, как всегда», — буркнула милиса «Замечательно». А ну-ка улыбочки! Махмуд с Макмедом растянули лица в зверских оскалах. Мотор! Удивленно пожав плечами, внучка нажала на кнопку. Добрый день, дорогие мои деточки! Зловеще проскрипел Ксинобайт. Вам понравилось, как мы устраивали красный террор змеюшке Горынчику? Тогда сейчас вы будете просто в восторге, потому что за этой дверкой живет самый главный злодей нашей сказочки — Кощей Бессмертный. И знаете, что, деточки, скоро он пожалеет о том, что бессмертный. Слабонервных и детей до 16 лет мы просим покинуть зал, остальные пристегните ремни, потому как мы начинаем. Чуть отойдя от двери, Ксенобайт воздел руки и взвыл. «Гори-гори ясно, как заряд фугасный!» Серия взрывов слилась в один. Ксинобайт оказался как никогда точен. Дверь аккуратно влетела внутрь помещения, начисто сорванная с петель. Не успела она с грохотом рухнуть на пол, как Махмуд с Макмедом уже накрест юркнули в помещение. Ксинобайт со зверской рожей взмахнул посохом. Из его верхушки вылетели четыре устрашающего вида лезвия. Издав глухой рев, Программист устремился за воинами. Мелисса кинулась было за ними, но внучка, не отрываясь от камеры, ловко схватила ее за руку. Не ходи туда. Почему этот гадский ксен хочет вытеснить меня с места ведущей шоу? Ха! Это была моя идея! «Мелисса, Сейчас там такое будет. Бонзая надо было слушать. Мелисса вдруг запнулась и слегка побледнела. Э, банзай, а что это ты последние два этажа молчал, как рыба облет? А потому что меня все равно никто не слушает. Сварливо проскрипел дед. Только внучка старого человека уважает. Так. Что мы пропустили? Сейчас сама все увидишь. Тронный зал. Штаб замок Кощей Бессмертного. 18.27 реального времени. Личная охрана Кощея состояла из десятка рыцарей-псоглавцев от ног до макушек, закатанных в черную сталь. Полчаса назад игроки бы отнеслись с уважением к такому блокпосту, но не сейчас. «Бейте в тонов! Мочи гадов!» Кощей — сухонький старичок с глубоко запавшими глазами, ввалившимися щеками и жиденькой седой шевелюрой, с удивлением и некоторой обидой взирал, как зверски избивают его охрану, нервно вздрагивая, когда возле него с грохотом падал шлем или наруч, или другая деталь доспеха, а иногда и самого охранника. Когда грохот стих, Кощей неуютно поежился от кровожадных взглядов тестеров. э это, чую, русским духом пахнет», — без энтузиазма промямлил Кощей. «Точно», — подтвердил Махмуд, — подкидывая на ладони секиру, как в старинной песне поется «Русские идут». «Может, договоримся?» — быстро сказал Кощей. «Поздно, гнида. Ты свое уже отговорил. Ты по что жену у князя увел?» «Господа!» — осторожно заметил Кощей, поднимаясь с трона и делая несколько шагов навстречу игрокам. «Хочу напомнить вам, что я бессмертен. Может, не стоит доводить конфронтацию до точки, когда разумный диалог будет уже невозможен. Истевается, скотина!» — вздохнул Ксенобайт. «Думаешь, мы весь твой серпентарий на брюхе проползли, чтобы поболтать с тобой? Нет, Дистрофик, сливай воду. Сейчас ты это... Как его там?» «За базар ответишь», — подсказал Махмед. «Точно!» «Давайте я!» — взрел Махмуд. «Нет, я! Я первый!» Игроки, отталкивая друг друга, ринулись на коще. Бессмертный побледнел еще больше, став из пергаментно-желтого пепельно-серым. Господа! Я самый сильный! А я самый умный! А я футболом в детстве увлекался! Это тебе не пенальти! Ха! То же самое! Ксенобайт неимоверным усилием выиграл у товарищей полкорпуса. Кощей открыл было рот, чтобы сказать «мама», но не успел. Ксинобайт, используя всю скорость и массу, провел неимоверно грязный, старый, как мир, и запрещенный практически во всех видах спорта удар. Замок содрогнулся. Раздался гул, напоминающий звук огромного медного гонга, слившийся с разочарованным стоном Махмуда и Макмеда. Ксинобайт с мрачным торжеством глядел на злодея. Лицо Кощей вытянулось, левая века дергалась в нервном тике. В выпущенных глазах застыл немой укор и неимоверная скорбь. По щеке медленно катилась одинокая слеза. Выражение мрачного торжества медленно сползло с лица Ксинобайта, уступая место виноватой физиономии. — Я знал, что так оно и будет, — проговорил Кощей с великой скорбью и горьким упреком в голосе. — Ну, это, типа, сам виноват! — смущенно ковыряя пол ботинком, буркнул Махмуд. — Извини, старина, работа у нас такая! — вздохнул Ксенобайт. — Работа! — скривился Кощей, разворачиваясь и ковыляя куда-то к своему трону. — Балбесы! Вечно до конца не дослушаете! Но почему все надо понимать именно так? — Как? — тупо переспросил Махмед. — Слушай, папаша, а тебе разве помереть не полагается? — А шиш вам с маслом! — проворчал Кощей, роясь где-то за троном. — Хулиганы! Ладно, сказок не читаете. Так хоть бы послушали, что вам умные люди говорят, вроде Марии маревны той же! Поднатужившись, Кощей вытащил из-за трона огромный двуручный меч с волнистым лезвием крякнув, взвалил его на плечо и мрачно развернулся к игрокам. «Ну все, шпана, теперь моя очередь!» Игроки разом встали в позу футболистов, ожидающих пенальти. «Мы что-то не так сделали?» С тревогой спросил Ксенобайт. Скоростная трасса, тронный зал, дуб зеленый, штаб-замок кощей Бессмертного, 18.43, реального времени. «Берегись!» Из тронного зала, едва не сбив внучку, кометы вылетел ксенобайт и сочно впечатался в противоположную стену. В зале царила кутерьма, раздавался грохот, ляск, стали, нечленораздельные и малоцензурные вопли Махмуда с Макмедом и ругань рассвирепевшего кощея. «Шпана! Неучи безграмотные! Деревенщина!» Что-то промычав и помотав головой, Ксенобайт резво откатился в сторону и тотчас в оставленное им на стене грязное пятно влетел Махмуд. Макмед сделал слабую попытку ретироваться самостоятельно, но мощный пинок престарелого тирана придал ему дополнительное ускорение. «Отступать!» – заорал Ксен и сам же первый четко исполнил отданную команду. Игроки с пробуксовкой стартовали вдоль коридора. Через миг из стронного зала выскочил Кощей и свирепо огляделся по сторонам. Взгляд его уперся в Милису и внучку. «Туда!» — одновременно выкрикнули девушки, указывая в направлении скрывшихся воинов. «Сеньориты, подождите мне пять минут, я быстро!» — прокричал Кощей, резво припуская по коридору и раскручивая над головой свой чудовищный меч. «Стойте, презренные бастарды! Я еще не закончил!» «Это он серьезно или как?» — Ошарочно спросила внучка. «Судя по народному фольклору, сей джентльмен всегда был изрядным мачо», — философски заметил банзай. «То там принцессу украдет, то здесь». «Бонзай!» — орал на бегу синабайт «Что творится? Почему он не сдох?» «Потому что Марию Маревну слушать надо было. Или хотя бы меня!» — огрызнулся банзай. «И узнать, что смерть Кощеева находится в яйце!» «Это я уже знаю! Ни шиша там нет!» «Опять перебиваешь, поганец!» «А яйцо в утке, утка в зайце, а заяц в ларце, ларец на дереве!» «Я же говорил, дерево ищи. «Они это все специально?» Обижно взрел Махмуд. «Тарелку угробили, как только эта баба про яйцо сказала!» «Ясен пень, специально!» Легко согласился банзай. «Это же фикус! Их же хлебом не кормить дай над игроками поизмываться!» «И вы это знали!» Знали и все равно попались, как дети. Что теперь-то делать? Последний сейф на перевале остался. Слушайте меня внимательно. Девочки, вы готовы? Отлично. Где мы сейчас? Ага. Головорезы, слушайте мою команду. Налево! Тестеры с трудом вписались в поворот. Позади раздался грохот, врезавшегося в стену коще но никому и в голову не пришло обернуться. Все уже знали. «Старый тиран — на редкость крепкий пенсионер». Лево руля! Право руля!» «Поднажали, ребята, прямой участок! махмут ровнее!» «Класс! Я такого удовольствия не получал с тех пор, как впервые «Нитфос Пит» увидел». «Развлекаешься, старый пень!» «Разговорчики!» «Впереди окно! Ксен, сигай прямо сквозь него, остальные приготовятся к повороту налево!» Программист с отчаянным воплем рыбкой ушел в окно. Кощей, потратив секунду на решение, кого ему преследовать, все же выбрал парочку воинов и, злоплюнув вслед к Синобайту, припустил дальше. Ксинобайт, куверкнувшись в воздухе, с треском врезался в крону огромного дерева. Бьяй! Ай! ай уй, Проломившись сквозь крону, программист повис над одной из нижних ветвей. Подняв голову и, ошалело оглянувшись, он завопил Панзай! Вижу сундук на дереве! Замечательно! Он пустой. Какая жалость, вздохнул банзай. А что под деревом? Ксен глянул вниз. Милиса с внучкой. Какого хрена? Слезай. Остальные скоро тоже подтянутся. Возьми у внучки камеру, побудешь видеооператором. Ничего не понимающий Ксенабай трухнул с дуба и молча ткнулся в протянутую ему камеру. Внучка с Милисой приняли эффектные позы. Итак, дорогие наши читатели, приближается финальный эпизод прохождения этой замечательной игры, которая требует от игрока не только ловкости и мужества в накачке скиллов, но и чуть-чуть смекалки и сообразительности. Вы уже видели, чем может закончиться попытка решить проблему Кощея грубой силой. Сейчас за дело возьмется корреспондент журнала «Внучка». Как сообщают наши наблюдатели, кортеж Кощей Бессмертного уже приближается. И точно. В облицованный мрамором садик, посреди которого росло дерево, ворвалась феерическая процессия, состоящая из несущихся во все лопатки Махмуда с Макмедом и размахивающего двуручником точно вертолет лопастями кощей Дождавшись, пока погоня совершит два круга почета по садику, внучка крикнула «Эй, господин Кощей! Старый душегуб Удивленно затормозил и вытаращился на подбоченившуюся внучку, в высоко поднятой руке которой белело яйцо. Где-то впереди с грохотом покатились Махмуд с Макмедом. — Всего доброго, господин Бессмертный! — заявила внучка и эффектно запустила в кощей яйцом. Яйцо смачно хрустнуло, врезавшись на грудник, и... — Ничего! — заметил осипшим голосом Ксенобайт. — Ну зачем вы так, сударыня? Расстроенно проговорил Кощей, ошарашно глядя на стекающий по керасе желток. — Игла! — заорал банзай. Как я мог забыть? В яйце игла! Ксенобайт, швырнув камеру в сторону милисы тигром прыгнул вперед. Кощей запоздало начал замахиваться двуручником, но поздно. Программист, врезавшись старого злодея, сшиб того с ног, размазывая желток по керасе. Что-то хрустнуло у него в пальцах. Эпилог. Кощей умер на удивление тихо, без драматичных вспышек молний и грома с небес. Под деревом просто лежал труп очень старого и очень усталого человека. Подошедший Махмуд с Макмедом молча сняли с голов шлемы. Ксенобайт, сложив Кощею руки на груди, поверх двуручного меча закрыл ему глаза и молча зашагал к выходу. Остальное было делом техники. Найти в подземелье княжну, И отправить ее с подоспевшими к шапочному разбору партизанами в Киев. Посмотреть ролик с чествованием героев, снять верт шлемы и выключить компьютер. До конца недели Мелисса куда-то исчезла. Тестеры решили устроить себе отпуск, и вот как-то вечером она ворвалась в комнату, размахивая свежим номером журнала. Глядите! гордо крикнула она. На обложке крупным планом была изображена Мелиса в костюме с Тридесятого царства. Позади нее, на фоне мрачного пейзажа Кащеева царства, остальные тестеры героически сражались со злобными тварями. Ксенобайт почему-то затесался среди монстров. На самом видном месте был анонс. На компакт-диске смотрите захватывающий и драматичный репортаж о прохождении игры «Тридевятое царство». Такого вы еще не видели. Репортаж с места событий ведет наш корреспондент-внучка и профессиональный бета-тестер Мелисса. Это точно, проворчал Махмуд. Такого они еще точно не видели и не увидят. — Вот и приклеилась к внучке прозвища, хмыкнул банзай. А мне, между прочим, заявила Мелиса, предложили место постоянной ведущий в виде раздела репортаж из игры. Вот. Ксинобайт, лениво перелистывая столицы журнала, нашел что-то и протянул его Мелисе. Что это? Читай! Хм. Рубрика Совета Мастеров. Советы, хитрости, секретные заначки игры, тридевятое царство, а также коды и пасхальные яйца. Автор? Мелиса с подозрением глянул на программиста. Ксенобайт и группа товарищей? Менее выпендрежно, зато почетно и востребовано, лениво заметил Ксенобайт. Ха! Зато мое лицо скоро будет на постерах, и я прославлюсь. А ваши рожи так никто и не увидит. И слава богу! прошли стел к натягивая на нос темные очки.